Утром, едва только Ордашевы покинули после завтрака рестораны и удобно расположились в креслах в фойе, им навстречу стремился господин средних лет с бритым подбородком и завитыми кверху усами. Если бы не очки, он бы запросто сошел за хлыща, изображенного на пачке папиросных гильс Викторсон. «Прошу прощения». «Позвольте представиться. Африкан Ростиславович Бельский. Служу письмоводителем в конторе общества Туапсинской железной дороги и одновременно местные Чичероны. В прошлом году встречал в порту императорскую яхту «Штандарт». Императора видел, как вас». «Большая честь», — воскликнула Вероника Альбертовна. «Присаживайтесь». «О да, благодарю вас, мадам». Э -э, «Запамятовал, простите, как вас?» Клим Пантелеевич вынул коробочку ландрина и отправил в рот желтую конфетку. «Африкан Ростиславович, если вам будет угодно». «Да-да, так вот, а не в начале июля это было?» «Точно. 7 июля государь тогда принимал делегацию общества Армавира-Туаптинской железной дороги и приказал выделить из казны 92 тысячи рублей на реконструкцию старого и строительство нового» порта. Помню, помню, облигации общества тогда взлетели в цене аж на 15 Глядя куда-то сквозь собеседника немигающим взглядом, вымолвил присяжный поверенный, закрыл монпансье и убрал в карман. Бельский невольно вздрогнул, точно его укололи цыганской иглой. Ему от чего-то Явственно представилось, что он умер, и потому этот самодовольный господин просто его не замечает. Он закашлялся, судорожно вынул несвежий носовой платок, вытер рот и, боясь встретиться взглядом с Ардашевым, поднял глаза на Веронику Альбертовну и пролепетал. «Готов помочь вам окунуться в волны впечатлений от окружающих красот. Если у вас есть пара свободных минут, я кратко обрисую местные достопримечательности». «Мы не против», — за двоих ответила Вероника Альбертовна. «Благодарю. Итак, у нас множество интересных мест». В урочище Кадоши имеется действующий старый маяк. Можно посмотреть, как он устроен. А если вы интересуетесь историей, то на шестой версте по Маякопскому шоссе на горе находится Дальмен. Возможно, вам не доводилось бывать в горных аулах. Такая возможность у нас есть. Карповский аул на реке Агой. Кроме того, у нас немало интересных имений, и хозяева всегда рады гостям имени Квитко и барона Штейнгеля, Каменка Сахновского и Клод Аше Голубева. На даче художника Киселева, чьим именем названа у нас «Скала», гостили Чехов и Горький, а в 18 верстах от города женский монастырь. Вы надолго? «Думаю, дней пять пробудем. Вода еще не прогрелась для купания, но возможность подышать морским воздухом и оценить красоты побережья вдохновила нас на приезд», пояснил присяжный поверенный и добавил. «Мы готовы воспользоваться вашими услугами, африкан Ростиславович. Хотелось бы начать со старого маяка. Нам не придется пробираться по лесной чаще, чтобы до него добраться?» «Нет-нет, доедем да в коляске прямо до места». «Вот и прекрасно. Тогда нам не нужно подниматься в номер». «Я готов. Экипаж у гостиницы. Можем отправляться прямо сейчас». Вперед. Файтон на дутых шинах покатил по булыжной мостовой к горе Паук, что за старым портом. Когда дорога превратилась в серпантин, проводник начал свой рассказ. Сам маяк строили французы целых пять лет, с 1874 по 1879 год. Это самый старый маяк на побережье. Вообще же французы получили подряд на строительстве нескольких маяков. Здесь, в Сочи, Батуми, Поти и Сухуми. Но это не только маяк, это еще и метеостанция. Понятное дело, что на ней удобно вести наблюдение за погодой, ведь высота горы над уровнем моря 25 сажений, а сам маяк 6. Здесь определяют не только температуру и влажность воздуха, но и направление, и силу ветра, облачность и дальность видимости. Для этого метеостанция оснащена необходимым оборудованием. Сажень. 2,13 метра. Примечание автора. Коляска подъехала к одноэтажному, оштукатуренному белому зданию, сложенному, судя по всему, из пеленого камня. Здесь жила семья смотрителя, который и показался на пороге. А за ним выскочил босоногий мальчуган лет шести и уставился на гостей. Клим Пантелеевич вынул из кармана коробочку ландрина и протянул серванцу. Тот выхватил ее из руки Ардашева и убежал в дом. «Вы уж простите, проказника малой еще!» Виновато вымолвил отец. «Совершенно не стоит извиняться», — улыбнулся гость и спросил. «А можно будет взглянуть на саму лампу?» «Конечно, конечно», — ответил засмотритель Абельский. «Прошу подниматься. Ардашевы, проводник...» И смотритель преодолели все три поворота винтовой лестницы с деревянными перилами и оказались в главном помещении. Проводник был прав. Круговой обзор позволял великолепно осматривать окрестности. Как видите, лампа керосиновая. Пока к нам еще не протянули электрические провода, а корабельные аккумуляторные банки, во-первых, тяжелы, а во-вторых, их придется слишком часто менять. Но тут главное — линза. Под простой сферической она отличается тем, что состоит из концентрических колец, каждая из которых представляет собой участок конической поверхности с криволинейным профилем и является элементом поверхности сплошной линзы. Как видите, у нее весьма приличный диаметр более двух аршин. Аршин 71,12 см. Примечание автора. «Линза Френеля», — кивнул Ардашев. «Совершенно верно. Замечу только, что вращается она с помощью вот этого специального механизма, который требует приличной мускульной силы». «А за сколько миль виден свет маяка?» — поинтересовался Клим Пантелеевич. «За 15 морских миль. Это почти 30 верст». «Морская миля». 1,74 и версты, верста 1,6 и километра». Примечание автора. «Да, действительно впечатляет», — вымолвила Вероника Альбертовна. Спускаться по лестнице вниз было гораздо проще, чем подниматься. Увидев колодец, Клим Пантелеевич попросил напиться. Хозяин достал из колодца ведро, вскоре зачерпнул медной кружкой воду и протянул гостю. Утолив жажду, Ардашев спросил. «Вода вполне пригодна для питья, хотя, конечно, не родниковая. Отчищаете серебром?» «На дне находятся серебряные сетчатые пластины весом в один пуд. Собственность казны, я отвечаю за их сохранность». Смотритель смущенно спросил. «Простите, а как вы догадались?» Клим Пантелеевич пожал плечами и сказал. Если учесть, что маяк стоит на скале, то колодец с пресной водой должен быть пробит в камне и уйти в землю, по крайней мере, сажений на 5 глубже, чем высота скалы. А это все вместе не меньше 30 сажений. А цепь у вас на ведре короткая. Да из крыши дома, как я заметил, отливы сходятся в одном месте, откуда уже по общей трубе вода поступает в бассейн. Что касается серебра, то это просто мое предположение. Совершенно точно могу сказать, что вы первый и единственный гость, обративший внимание на все перечисленные вами детали. До вас многие пили воду из колодца, и вопросов никто не задавал», признался смотритель. Обратная дорога не заняла бы много времени, если бы Ардашев не попросил изменить маршрут так, чтобы попасть на проспект Петра I через Мещанскую улицу. Эта просьба несколько озадачила проводника, однако он не отважился спросить о причине такого решения. Солнце припекало, и Клим Пантелеевич ослабил узел галстука. Когда Фаэтон проезжал мимо дома профессора, присяжный поверенный заметил почтальона, бросавшего в прорезь дверной щели почтового ящика несколько газет и конвертов. А в окне дома любимый кот хозяина рассматривал улицу и грелся на солнце. У входной двери стояли две молочных бутылки с бугильными пробками. Портьеры в комнатах были открыты. Ардашев попросил кучера остановиться. Ничего не объясняя, он подошел к входной двери и стал звонить в механический звонок. Кот тут же спрыгнул с окна и, судя по его громкому крику, подошел к двери передней. Адвокат вновь повернул ручку звонка, опять послышался кошачий крик. И на третий звонок все повторилось вновь. Клим Пантелеевич ещё раз бросил взгляд на окна и забрался в Паэтон. «Простите, Клим Пантелеевич», «Вы ищете профессора Поссе?» спросил Бельский. «Да, это мой старый знакомый. Хотел навестить, да все никак не могу застать». «Наверное, вышел куда-то», предположил проводник и добавил. После того, как в газетах написали о двух его выигрышах в лотерею, многие стали к нему относиться не только с завистью, но и с подозрением. Профессор это почувствовал и замкнулся в себе. Вернее, замкнул себя в четырех стенах и редко появляется на людях. В основном сидит дома, а сегодня, надо же, видно, решил погулять». «Давай зайдем к нему вечером», предложила Вероника Альбертовна. «Обязательно». У гостиницы Ардашев расплатился с возницей и щедро отблагодарил Бельского за поездку на маяк. Завтрашней экскурсией была выбрана прогулка в Карповский аул. Чичерона обещал в девять утра ожидать Ардашевых в фойе отеля. Вечером после ужина, когда на улице уже стемнело, Клим Пантелеевич вместе с Вероникой Альбертовной отправились вновь навестить профессора. В доме горел свет. Форточки были закрыты. И опять сквозь задернутые шторы был виден силуэт человека, двигавшегося по комнате. Ардашев встал у фонаря, достал часы и то и дело поглядывал то на циферблат, то на окна. Потом повернулся к жене и сказал. Вероника, не сочти за труд, покрути звонок на входной двери. Хорошо, ответила супруга и тут же исполнила просьбу. А присяжный, поверенный тем временем, все продолжал смотреть и на окна, и на циферблат Золотого Мозера. Затем подошел к входной двери приложил ухо потом нагнулся оторвал травинку и приладил ее в дверную щель в районе верхней петли послушай а тебе не кажется странным такое поведение твоего знакомого с некоторым беспокойством в голосе выговорила супружница поликарп осипович гений а гений не похожи на простых смертных завтра загляну к нему еще раз как говорят англичане Tomorrow is another day. Утро вечера мудренее. Мог бы и не переводить. По-английскому в гимназии я имела превосходно. Не сомневался ни на йоту. Прогуляемся по набережной. С удовольствием.